«Прошло двадцать лет». «Тогда нечего спешить», — сказала Клавдия. «Мы прилетим туда вместе. По инструкции нельзя идти одному». «Я в скафандре», — сказал Павлыш. «Конечно, Слава пойдет», — сказала Салли. «Я бы тоже пошла». «Я категорически против», — сказала Клавдия. «Прости», — ответил Павлыш и отключил связь. Это было открытой революцией, мятежом на борту. Павлыш открыл ящик, —